Опадающие листья. Глава 8. Ум со всеми его движениями и активностью вообще остается самой главной завесой между человеком и реальностью до самого конца пути. Проблема не только в необходимости его использования для вербализации опыта или планирования действий, сколько в оценке происходящего с тобой и вокруг тебя. Когда ты имеешь дело с волей Творца и его многоходовками, информации всегда не хватает. Можно сказать, что это обязательное условие взаимодействия с Богом. Ты не должен знать всего, только часть истины о происходящем, только ту часть, которая позволит тебе начать совершать некие действия или убедиться в том, что они вообще нужны. Полной ясности не бывает до самого конца очередного цикла действий и событий. Причем понимание может прийти гораздо позже того, как все уже закончилось. А иногда полной ясности не наступает вовсе. Бывает и так, что Господь закрывает твое видение и даже искажает его, чтобы необходимое действие было совершено. Таковы правила игры. Здесь нельзя играть понарошку. И ты должен прожить и прочувствовать каждый момент без всякой уверенности в том, что все кончится хорошо. И уж, конечно, без точного знания, чем все кончится. Как-то раз, воскресном мартовским вечером 2006 года, мне открылось, что я умру этой же ночью. Точнее так. Около десяти вечера у меня в уме появилась мысль «Сегодня ночью я умру». Она не была ассоциативной, она никак не могла быть отражением моих текущих внешних обстоятельств. Скорее она вошла в мой ум как внешний импульс. И мысли и ощущения неизбежной смерти были очень ясными и достаточно сильными. Я не испытывал страха, скорее был несколько озадачен возникшей ситуацией, поскольку раньше я ни с чем подобным не сталкивался. я немного посмотрел на свои ощущения и решил, что мысль о смерти всего лишь наводка моего ума, а потому не стал придавать ей значения. Тем более, что этого внезапного знания было недостаточно для того, чтобы хоть что-нибудь делать. Часа через полтора я лег спать, и ночью со мной ничего не случилось. Однако в шесть утра я проснулся с ощущением надвигающейся смерти, и, созерцая его, Увидел, что меня убьет тьма. Да, вот так, ни больше, ни меньше. Я приготовился как мог, и первый заход энергии тьмы начался около восьми часов утра. Сначала я почувствовал приближение волны энергии, а потом она захлестнула меня, и началась атака. Сильной физической боли не было. Все происходящее относилось к сфере энергии, вызывавших страдания на более тонком уровне. Ощущение было такое, как будто тебя начали одновременно душить и выжимать изнутри. Казалось, что не хватает дыхания, и в сердечном центре возникло ощущение сдавления. Самым неприятным было то, что дискомфорт, возникавший с началом волны, никак потом не менялся до самого ее окончания. Все это переживалось так, как если бы меня проткнули копьем изнутри, оставив его во мне. И вот теперь каждую секунду я ощущаю боль от пронзенных внутренностей и угнетающую тяжесть присутствия копья. Терпеть это было трудно, но возможно. Первая атака продолжалась минут 40. И потом в течение дня они повторялись еще 5 или 6 раз. Около 7 вечера все прекратилось. Самое трудное в такие моменты – сохранять адекватность. Ведь началось все с мысли о неизбежной смерти, которая немного смахивала на приступ паранойи. То, что было потом, настолько не укладывалось в рамки известного человеческого опыта, что усомниться в реальности происходящего, дать слабину и списать все на помрачение ума, некую мрачную галлюцинацию, было бы не так уж и сложно. Ум очень любит отрицать задним числом опыт, выходящий за рамки известного. Существует и другая крайность, когда реальные помрачения ума, в которых человеку открывается новое невероятное знание о себе, мире и боге, принимается за самую, что ни на есть настоящую истину. И нужно понимать, что и отрицание опыта, и принятие фантасмагории ума за истину в последней инстанции программируется желаниями. в первом случае желанием быть разумным, правильным. и таким, как все, а во втором наоборот, хоть чем-нибудь от всех отличаться. Без хорошего уровня осознанности разобраться в природе получаемого знания, а главное в его источнике, бывает очень непросто. На пути ум человека регулярно попадает состояние смятения, сомнения и растерянности. И пока он варится сам в себе, в своих идеях, представлениях и желаниях, Это одна беда. А когда человек приходит к прямому взаимодействию с Богом, начинается другая. Ум живет прошлым опытом и стремится к определенности. А каждый новый этап пути приносит состояния и ситуации, которых прежде не случалось. Попадая в положения, в которых нет никакой определенности, в смысле оценки их важности, полезности или опасности, Ум начинает судорожно их искать и нередко находит. Оставаясь в мире, отказаться от использования ума невозможно, он нужен. Есть вариант уединиться, выключить ум и сидеть во всех видах присутствия, переживая разнообразные состояния и не их. Можно так сделать, почему нет? Особенно если кто-нибудь станет заботиться о твоем пропитании. Пассивное взаимодействие с Богом сохранится, активное останется в прошлом. Ты станешь бесполезным в самом высоком смысле этого слова. По сути, твой путь на этом будет окончен, причем исключительно по твоему выбору. Хорош ли такой выбор, каждый решает для себя сам.